Я опустила глаза на платок Ромы, такой белоснежный, что жаль портить. Убрала его в карман пиджака, но сутерла салфетками в уборной. Тоже отправилась в класс. В коридоре Алла отчитывала Романа, который на супе в брови слушал ее. Ты зачем закрылся, Питерский? Что вы там делали? Разговаривали? И для этого надо было закрыть дверь? Попов мешал. Попов беспокоился о девушке. Я и не нужна его забота. Пусть засунет ее себе в зад. Питерский, следите за языком. «Вы с классным руководителем говорите!» «Катя, подождите!» Алла увидела идущую мимо меня. Мне пришлось остановиться на расстоянии пары шагов от них. Ледяные глаза Романа уставились на меня, и по спине побежал холодок. Ненавижу, когда он так смотрит. И ненавижу свою реакцию на это. Я не выдержала и первая опустила ресницы, переведя взгляд в пол под моими ногами. «Да, Алла Дмитриевна», — отозвалась я, — «слушаю вас». «Питерский вас обидел?» Заглянула она мне в лицо, словно ища признаки какого-то насилия. Скажите, не бойтесь, мы найдем на него управу. Обидел? Да. Но я не хотела выносить это, но всеобщее обозрение. Нет, отлепила я язык от неба и ответила ей: ничего страшного мне Рома не сделал. Что там происходило? Строго спросила она меня. Я подняла глаза и снова встретилась со льдом голубых глаз Романа. Он сузил их и ждал, что же я скажу о том, что было за дверью женской уборной. Мы просто поговорили, ответила я. Рома хотел извиниться, даже дал мне носовой платок. Вот. Я достала из кармана пиджака вещь Ромы и продемонстрировала ее учителю. Да, ну взметнула бровью вверх Алла и переводила взгляд с него на меня. Извиниться? Да, кивнула я. И сейчас тоже хочет, так и сказал мне. Катя, я готов извиниться перед Аллой Дмитриевной и перед всем классом. Повисло молчание. Питерский свёл брови вместе, понимая, что я спасла его зад, но одновременно и подставила. Ну что же, настыла тут же Алла. Тогда это меняет дело. Похвально Питерский, похвально. Это так по-мужски, признать ошибку и попытаться её исправить. Согласна с вами, Алла Дмитриевна. Поддакнула я уже, предвкушая, как стану слушать извинения Ромы при ребятах. С другой стороны, в душу закрался страх. Петербург не простит мне своего позора и обязательно отомстит. Но это будет потом. Очень по-мужски. Он готов? Тогда идемте. Указала она рукой на двери нашего класса и мы двинулись за ней следом. Роман дождался, когда я поравняюсь с ним и пошел рядом. Слышь, рыжая, дернул он меня за рукав. Ты что это придумала? Извиняться будешь на весь класс, сказала я с улыбкой и вздернул нос. Достал уже за прошлый год. Пора бы уже и отвечать за свое хамство. «А ты не офигела, заучка?» — сверкнул он глазами, словно разъярённый волк, и я невольно вжала голову в плечи. «Очень надеюсь, что он этого не заметил». «Офигел ты у нас, Питерский, и только ты один!» «Что вы там шепчетесь?» — обернулась с подозрением на нас Алла. «Слова подбираем, для извинений прилюдных», — ответил ей Роман. «Правильно», — кивнула она и остановилась у двери, пропуская нас первыми. «Сейчас и начнём». Мы встали с ним посередине класса на обозрение множества пар глаз. Одноклассники притихли и ждали, что будет. Алла прошла мимо нас к учительскому столу и подтолкнула Романа. «Не так? Роман, вы что-то хотели сказать Катерине?» Но он молчал, какое-то время поджав губы. Я чувствовала, словно кожа его недовольства и гнев. Бесится и по делам. Кажется, мы два вампира, питаемся отрицательными эмоциями другого. «Извини», — пробурчал он себе под нос. Громче, питерский, попросила его Алла Дмитриевна. И Роман уставился на меня так, словно сейчас схватит, закинет на плечо и выкинет в окно. Невольно захотелось отойти от него, настолько меня прошибала его ледяная энергия. Извини, повторил он громче. Катя, вы принимаете извинения от питерского? спросила Алла меня. В моем воображении Роман извинялся с куда большим чувством и не столь сухо, но и так тоже сойдет. Услышать извинений Иезуит Питерского — уже восьмое чудо света. Стоит позвонить на радио и поздравить с этим значимым событием всю Россию. Да, принимаю. Кивнула я и снова наткнулась на взгляд красноречиво сказавшего мне, что так просто этот номер не пройдет.